Я и поручик Ржевский, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Л.Н. Толстой. Севастополь в августе 1955 года. Поручик Ржевский из популярных анекдотов был всегда симпатичен не своей детской прямолинейностью, правдивостью, беззлобностью. Дитя природы, не испорченное условностями цивилизации. У меня с ним так много общего. Мы даже ходим в одинаком звании. Я такой же вечный поручик, поскольку той армии, в которой я получил свои погоны, давно уже нет. Но как человек, он в целом лучше, чем я. Единственное, чем я отличаюсь от него в положительную сторону, это моя воздержанность в отношении алкоголя. Он не подлец, он хороший товарищ. Он никогда не употребляет плохих слов просто так, но лишь к месту, и они ложатся точно и незаменимо. С женщинами он мил и непосредственен. Он не позирует и не хвастается. Он не блестит талантами и не отягощается псевдознаниями. Без князя Андреевских заскоков в бою он будет так же непосредственен, невозмутим и легок, как с женщинами и на товарищеской пирушке. «Трудяга войны». Один из многих безвестных героев, ковавших победы своей нещедренной благодарности Родине. Быть таким, как поручик Ржевский, это вполне достаточно, чтобы идти по жизни с незапятнанной совестью. Душа России, армия, душа армии Ржевский. Я и Запад. Какой-то размашистый литературовед тиснул книжку «Федин и Запад». Был долгий период, когда она часто попадалась мне на глаза в одном букинистическом магазине. Может и недурственная книжка, не знаю, но меня задевала дерзость названия. С одной стороны какой-то коммунистический писательшка Костя Федин, с другой целая цивилизация, хоть и скверная. К текущему дню я уже сам достаточно заматерел и разошелся, чтобы снисходительно соотносить себя с Западом. Итак. бурьяк и запад или бурьяк против запада Ну, лучше первый вариант потому что местами я за запад я вполне корректный мизантроп и ненавижу не все подряд а выборочно и обоснованно мне не нравится в западе то что ему самому в себе очень нравится западный сервис изощряется в заботах о клиенте и всех это умиляет до крайности а если клиент не имеет проблем то у него их отыскивают. Такие, о которых он и не догадывался. Фирма, не заботящаяся о клиенте изо всех сил, проигрывает в конкурентной борьбе. Ах, как это замечательно. Правда, в результате этого всесторонне ухоженный клиент теряет способность переносить дискомфорт и обеспечивать себя самостоятельно. И когда система всесторонней заботы дает где-то сбой, он мрет, как муха. Западоид уверен, что в любом сортире его будет ждать туалетная бумага и мыло, что в любой гостинице он найдет полотенце и холодильник, что в случае пожара в этой гостинице сработает надежная система защиты, а если не сработает, то доблестные пожарники современно и безопасно эвакуируют его из здания. Когда пожар действительно случается и пожарники не справляются с работой, это беспечное дитя комфортной цивилизации задыхается в дыму или прыгает пятидесятого этажа. Западоид тратит кучу денег на то, чтобы облегчить себе жизнь. Потом, если она окажется слишком легкой, тратит кучу денег на то, чтобы снова затруднить ее, но уже в других формах. Потому что от недогрузки организма начинаются проблемы со здоровьем. А если он не тратит кучу средств на затруднение жизни по-новому, то тратит ее на то, чтобы лечиться от последствий недогрузки или внезапной перегрузки. Хотя можно было просто изначально не облегчать себе жизни. Меньше пользоваться машинами, больше руками и ногами. Если попросить европейца поскорее назвать великого ученого, он почти наверняка скажет Эйнштейн. А если попросить назвать великого художника, это почти наверняка окажется Пикассо. Великий злодей – непременно Гитлер. Великий писатель – Лев Толстой. Это манера втискиваться в простые схемки и торчать в них всю жизнь – Отличительная особенность западоидов, можно сказать, видообразующий признак. Про либеральную демократию вам непременно напомнит высказывание Уинстона Черчилля, что демократия – это плохая политическая система, но другие системы еще хуже. Что-то в этом роде я не западоид, поэтому в точности вспомнить не получается. Если ты изобразишь на лице хотя бы тень сомнения, на тебя посмотрят сверху вниз с презрением или жалостью. Их выдающиеся технические достижения в некоторых областях и есть их главная проблема. Многие из этих достижений таковы, что отнимают у человека необходимость напрягать какие-то его способности, а значит ведут к деградации. А если эти достижения не ведут к деградации человеческих способностей, то хотя бы отравляют окружающую среду. В крайнем случае, хотя бы ведут к сокращению запаса природных ресурсов. В определенном смысле я варвар. Я упиваюсь этим своим варварским состоянием и хочу в нем оставаться всегда. Меня тошнит от утонченности этикета, от прилизанных причесок, выглаженных рубашек, сверкающих ботинок. Я подозреваю, что некоторые отечественные придурки любят бывать на Западе из-за того, что им нравится, как их трясут таможенники, что можно потереться об иностранцев, что кто-то может принять за иностранцев и их самих. Они вырастают тогда в своих глазах до фигур европейского уровня, почти немцев или французов, в крайнем случае каких-нибудь чехов. Я революционер. Мне с детства внушали, что Октябрьская социалистическая революция – это величайшее событие в человеческой истории, а выдающийся революционер Владимир Ильич Ленин – гений, благодетель человечества и недостижимый образец для всех. Потом столпы общества решили, что революция была большой ошибкой, а некоторые писатели даже стали публиковать книжки о том, что революционеры – это вообще в большинстве своем выродки. Может быть, я выродок, а может, просто не способен к развитию своих взглядов, но я все еще революционер. Другие уже остыли, а я нет. Иными словами, я считаю, что если в обществе мне живется скверно, как я не стараюсь быть хорошим и соблюдать декларированные им правила, значит, скверным является общество, а не я. А если так, надо это общество радикально улучшать. И если оно само не хочет становиться лучше, то значит, надо его заставить. Не для того, чтобы эта серая масса вырождающихся двуногих животных жила счастливо, быть счастливым вредно, а для того, чтобы я сам перешел от неблагоприятного состояния большой хреновости, к благоприятному состоянию хреновости умеренной. И чтобы из-за глобальной катастрофы природопользования лично мне не стало в будущем еще хреновее, чем сейчас. Если в существующей социальной системе для меня не находится хорошего места, то к черту эту систему. Революция – это не обязательно много разрушений и невинных жертв. Невинные жертвы и разрушения бывают в большом количестве только тогда, когда революции делают какие-нибудь выродки или когда ее слишком долго не делают. Я воин. Вы угадали, сволочи. Я из тех, кто любит ходить в атаку. Для кого сверкание штыков наступающей цепи солдат самое возбуждающее зрелище. Меня в детстве заставляли учить. Чем 300 лет питаться падали, лучше раз напиться живой кровью. А там, что Бог даст. Еще, прожить надо так... Чтобы можно было сказать, на красном знамени революции есть капля и моей крови. Написано было лучшими из людей. Хорошо написано. Я согласен с этим всецело. Такой подход вполне соответствует моему психическому типу, моему гормональному складу. Мои любимейшие стихи во всей русской поэзии. «Иль мало нас». Иль от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Калхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля. Мой любимейший эпизод во всем мировом кино – атака Багратиона под Шенграбином в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука. Я не люблю ни Бондарчука, ни его фильма, ни даже Толстого, но за этот эпизод я прощаю им все. Багратион выходит вперед, достает шпагу, говорит «С Богом!» И за ним весь русский строй, тщательно выдерживая шаг, движется навстречу смерти и славе. Меня радует, что я такой не один. По крайней мере, был еще Бондарчук, который этот эпизод снимал. Похожие сцены есть также в его фильме «Они сражались за Родину». Наши устремляются в атаку и сверкают штыки на солнце. Смерть в атаке. Прекрасная смерть. Господи, дай мне такую. Не хуже. Чем становиться маразматиком, а также видеть, как превращаются маразматиков в жена, друзья, родственники, я предпочел бы погибнуть в бою. Я верю. Мой час придет. У России хватает войн, и я дождусь своей. Вот только добежу еще несколько книжек и отомщу нескольким выродкам. Терпеть не могу кого-то хоронить. Значит, пусть хоронят меня. Правда, имеется одно существенное препятствие реализации этого замечательного плана. Не за ваше же поганое общество мне умирать. А умереть мне хочется непременно за что-нибудь значительное. Иначе не будет никакого удовольствия. Тем, кто позволит себе на основании вышесказанного приписать мне суицидальную наклонность, я загодя отвечу, что они демагоги и плохие аналитики, а может и вовсе дегенераты. Я не из тех, кто вешается. Я из тех, кто вешает. Я просто недожравший, недолюбивший, недопутешествовавший, недотворивший субъект, который все еще не сдается. А дегенераты, садисты, латентные самоубийцы – это скорее вы, мои милые критики. Цивилизация дебилов. Выхлопные трубы. Если бы выхлопные трубы автомобилей направлялись не назад и не в сторону, а вверх, и были бы при этом повыше – Людям пришлось бы дышать выхлопными газами раз в десять меньше, чем сейчас. Но дебильная порода гомо-псевдосапиенсов считает, что такие трубы выглядят некрасиво и предпочитают себя травить, а заодно и меня. Цивилизация дебилов – редкое зрелище в Европе легковой автомобиль с почти правильно расположенной выхлопной трубой. Могут же, если хотят. Лоджии. В этой вонючей стране, в которой я вынужден болтаться в ожидании момента отбрасывания своих копыт, все жилые дома строятся с так называемыми лоджиями. Строители почти никогда не стеклят этих лоджий, а жильцы почти всегда потом стеклят, причем каждый по-своему, в результате чего дома приобретают очень небрежный вид. К тому же большинство сушит в лоджиях белье или используют их в качестве хранилищ всякого хлама, чего наружность домов становится еще более ужасной. Архитектурный замысел, если о таком вообще можно говорить в отношении столь явно дебильных сооружений, просматривается лишь в течение месяца двух, до времени заселения построек. Неясно, зачем эти лоджии вообще в стране с далеко не субтропическим климатом, в которой к тому же большинство страдает от дефицита жилплощади. Лучше бы на размер лоджии увеличивали жилище и делали в нем кладовку повместительной, а также какой-нибудь шкаф для сушки постиранного. Но нет. Одни с тупым упорством лепят дурацкие лоджии, другие стеклят эти лоджии и развешивают там, как в витрине свои трусы и бюстгалтеры. Панельное домостроение. Когда я был мальчиком, счастливым в своем неведении, В Моей нелюбимой богом стране смаковали идею строительства домов из блоков комнат. Даже художественный фильм сняли на эту тему. В нем положительный герой боролся за то, чтобы завод, который строили для производства стенных панелей, перепрофилировали на производство блоков. Герой с восторгом заявлял, что из блоков дом строится всего за две недели. Когда я стал мальчиком постарше, но все еще был почти счастливым, я где-то прочел, почему эту идею отвергли. Оказывается, блочное домостроение означает чрезмерные затраты материала. Две внутренние стены вместо одной, два перекрытия вместо одного. Когда я перестал быть счастливым мальчиком, перешагнул заплеванную, но окрыленную надеждами юность и стал постепенно превращаться в стареющего раздражительного неудачника, меня начал сильно доставать шум соседей. В своей квартире я отчетливо слышал, как мочится в унитаз сосед сверху и как... извращается с дрелью сраный домашний мастер, сподобившийся поселиться тремя этажами ниже. Если бы строили дома из блоков и к тому же оставляли между блоками зазор, шум распространялся бы из квартиры в квартиру гораздо меньше. Но враги народа жалеют тратить строительные материалы на обеспечение комфорта простым гражданам. И поэтому я мучаюсь. Когда я почти окончательно превратился в стареющего раздражительного неудачника, террористы повадили взрывать жилые дома.